Лампы на окошке нет, она стояла в углу на чурбаке. Над чурбаком, с хомутом в коленях, склонился шорник, подпоясанный серым дырявым фартуком. Перехватив мой взгляд, он недовольно бросил. Утро скоро. Да, бабушки все-таки нет. На улице метель, и я не маленький. И где-то далеко-далеко Гремит война, И люди спят в снегу. И Санька Левонтьевский Там, на улице, В такую стужу Метель воет, Заметает все, и Саньку Тоже. Я покатился меж штабелей В яму ли, в преисподнюю ли, Словом, в такую Жуткую бесконечность И заорал от ужаса, Но сном подрубила мой крик. Во сне я ходил по снегу босой, Будто архангел небесный. Затем по горячей, докрасно раскаленной плите И проснулся от того, что жгло ступни ног, Пекло и корежило лицо. «Стой ты, одер! Стой, морда твоя свинячья!» Услыхал я с улицы, еще окончательно не проснувшись и не придя в себя. Избушка в сером, скорбном свету, лампа погашена, в плите едва краснеют теплые уголья, хомутов на стене нет, и оттого в избушке сделалось просторней обнажилось на стене множество деревянных штырей, железных крючков и зацепок. Старая седелка с оторванной подпругой брошена на чурбак. За плитой бегают мыши, коротко попискивают, собирая корм. Одна мышка прилипла к бревнам, взбежала по стене. Поточила зубом сыромятную уздечку на гвозде, Вдруг поймала мой взгляд, Птичка испорхнула и подала сигнал тревоги. На время все стихло. Я поискал глазами ботинки, Присунутые подошвами кирпичной стенки плиты, Стояли они покоробленные, расщепленные. Я пощупал лицо, оглядел руки, ноги. Шорник спас мои ноги, спас руку, и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от ожога, и все же я дешево отделался. И надо поспешать. Гостям стол, коням столб. Пора. Но известное дело, кто часто за шапку берется, тот не скоро уйдет. И какое-то время я нежусь в постели, лежу, размягченно вытянувшись, гляжу на молодого плакатного человека, спешащего к труду и обороне, собираю и привожу в порядок мысли, разбитые сном. Но пора. Пора. Оттолкнувшись от нар, я тут же схватился за стенку. Ноги, спину, все кости — больно. Побился я ночью. Надо разминаться, надо разламываться, иначе раскиснешь. Я присел раз-другой, поболтал руками и ногами, словно на уроке физкультуры. Затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она не лезет. Я пощупал в ботинке свежая синая стелька, зашуршала под пальцами. Я опустился на полу печки и подмыла нутро мое. Но раскиснуть я себе не дал. Рывком, как будто. Так кто-то видел мою слабость, надернул ботинок другой, стянул их сыромятными ремешками, заменяющими шнурки, замотал ФЗОшным полотенцем шею и залез в разорванное подмышкой пальто. Прощально огляделся. Тусклое окно. На нем пятилинейная лампа с нагоревшим самодельным фитилем. Нары в тёмном углу из скрипучих горбылин, застланные сеном, и поверху старой овчиной. Изголовье из половины соснового чурбака, покрытого хомутной кошмой и тряпьём. Чайник на плите, второй век живущий, алюминиевая гнутая кружка, иголки. Проволочки в щелях бревен, Окно будто в бане, черное, Плакат с физкультурником, Эту избушку, пропахшую конскими потниками, Дымом, с женой картошкой и овсом, Я постараюсь не забыть, если возможно, Не забыть всю жизнь, позднее, гораздо позднее. Через много-много лет попробую я разобраться и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к ближнему своему. И сделаю совсем близко лежащее открытие, прежде всего из таких вот избушек, изредков, встречающихся на ростанях наших дорог. А за дверью все скрипели и скрипели сани. Бухал ковш по обмерзлой катке, Фыркали лошади, и под их подковами, Точно под моими ботинками, Придавленной зверушкой, пищала хрупало. «По -то, по -то — Постромку-то, постромку-то подбери! Слышался все тот же скрипучий, одышливый голос. — Конь ведь! «Конь, а не яман, работнички, ать, вашу копалку! Где вы только и родились? Чему учились Да стой ты, одер совхозный!» Распахнув дверь избушки, я остановился, захлебнувшись морозным резким воздухом. Ветра нет. По ту сторону реки, над Слизневским утесом, Взошло круглое оранжевое солнце. Было, как и всегда, после сильной метели, Недвижно, тихо, даже виновато тихо. Леса заснеженные, утесы с белыми прожилками По расщелинам и падям окутаны стынью. Под деревьями, у заборов, в лагах И возле конюшни свежие наметы. Еще не слежавшиеся в пласты. С бугров и от крыльца избушки Снег весь счистило. Избы совхоза, наклонно сбегающие С обоих косогоров к собакиной, Уже с растворенными ставнями. Возле школы катаются и гомонят ребятишки. Над конторой увядшим маком Обвис за флаг. На ферме орут свиньи. Одна вырвалась из ворот, И, ослепленная солнцем, запрыгала туда-сюда, Норовисто взбрыкивая ядреным задом. Шорник в подшитых кожей валенках С неровно разрезанными сзади голенищами каткой бегал вокруг сгрудившихся подвод. Сосал цыгарку, приклеившуюся к губе, и отправлял под воду за подводой. Он был шорником и старшим конюхом, догадался я, и поблагодарил его за приют. — Не за что, не за что, парень, — отмахнулся шорник и еще нашел минуту между делом бросить. — Катерине Петровне поклон скажи. Дарья Митрофановна, конюшиха из собакина, кланяется. — Кто? — Дарья Митрофановна глянула на себя, на заеложенные ватные брюки, на катанки, подшитые крупной строчкой, на тужурку с оторванным карманом. Она выплюнула цигарку, подобрала волосы под шапку, затянула полушалок на груди и первый раз за все время, как мы встретились, улыбнулась. Да ты не уж не узнал меня. Да Шуха и прежде звали. Не вспомнил. Вот дожила. Обратилась она к коновощикам с улыбкой и развела руками. Я ж. Кума бабушки твоей буду, Василья примала, Пишет ли он с войны-то, у кумы запамятовала спросить. Сколько же раз мне в охлаку Эта самая Катерина Петровна вдалбливала и словом, и действием «Не будь лишку к людям приметлив, Будь лучше к людям приветлив». А я все вляпываюсь мордой в дерьмо. И, желая, как обычно, вывернуться, загладить неловкость, я хотел сообщить Дарье Митрофановне скорбное. Нет ее, крестника, уже нет. Убили Василия Ильича на войне. Но лицо женщины было озарено такой простодушной улыбкой, Такое на нем было застенчивое удивление самой собою, Что не захотелось мне огорчать ее в такую минуту. И, пробормотав под нос слова благодарности, Упал на уцелившуюся с горы под воду И уже издали с Собакинской речки. По которой раскатисто выбегала дорога на Енисей, помахал Дарье Митрофановне. Неловко не вспомнил человека. Стало быть, давно видел. Но тут и оправдание есть. Во-первых, у бабушки кумовей хоть лошадиную голову приставь, всех не упомнишь. Во-вторых, время и война успели изменить до неузнаваемости эту бабушкину куму подвода скрипела и мерзло подпрыгивала на ухабах торцы бревен тех штабелей меж которых я провалился ночью круглыми дулами целились из снега Под бревна набило снегу, и они слепились одно с другим. Сверху козырьками припаялись белые пластушины. На такую вот пластушину и ступил я ночью. Только-только на самом должно быть утре унилась метель, и все было наполнено утомленным роздыхом межпогодья. Могло вот-вот снова подуть... Но пока кругом белый, неподвижный покой. Из мерзлого Марева чуть проступал темными тальниками И сверкающим на приверхе льдом остров. Как это неудивительно! Шел я в ночи единственно правильным путем По целику, меж торосов, срезая путь. Видно, в родных местах и слепой ходит, как надо. На дороге она от приверхи острова сворачивала влево, кустью большой слезнёвки и накоса пересекала Енисей. На дороге этой я бы замерз или ознобился до инвалидности». Прячу помороженное ухо и щеку, смазанные гусиным жиром, в воротник пальто. Тепла и от того, и от другого мало, но дыханием отгоняет щепучую стужу. Полотенцы и воротника бросли куржаком. Сквозь расчес куржака видно дорогу помеченную вехами, елушками, вершинами, пихт, сучками, палками. По дороге вытянулись совхозные подводы. Над рекой примерз к небу полуколечком тощий серпик и светится над дугами зябкий, никому не нужный привязался и светится, ночью надо светиться. Когда люди блуждают и погибают По дурости или по нужде, Чтоб месяшно было. Лошади трусят неспешной трусцой, Попрыгивает месяцок вверху, Катится куда-то вместе с нами. Скрипят сани, повизгивают полозья, На свежих ночных заметах сани бурлят, Виск полозьев и щелк подков притихают. Отводины саней скатываются то влево, то вправо. На подводах через три-четыре лошади маячит забившийся в голову саней седок, баба или парнишка. Торосы кругом, зубья льдин, заметы на вины. Пофыркивают лошаденки мохнатыми от куржака мордами. Ни колокольца под дугой, Ни медного позвякивания бляшек, Какими любили сибиряки украшать упряжь, Сбруи на лошадях, горе с луком, Мочальные завертки, пеньковые вожжи, Чиненные перечиненные хомуты, Веревочные узды. Лошади и те успели обноситься. Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся с середины реки. Вокруг солнца поразмыло туманную муть, почти стерло месяцок, но солнце в рыжей шорстке и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие лиственные избы крышами да трубами темнеют в сугробах. Кажется, все успокоилось в селе, уснуло под снегом. Лишь раскаленным металлом сверкнет окно на чьем-то подворье, да взбрехнет собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижен и пестр. Огороды, как упряжь, сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают ему пасть с берега, а на реке бесконечно пересыпается искрами снег. И льдины пускают ослепительные просверки в насупленные темные скалы, Внутри которых время от времени щелкает сухо без отголоска, рвет морозом камень. Все ближе село, завьюженное, безлюдное, В лохматой подмышке тайги кажется оно таким сиротливым и чистым, что щемит у меня сердце. Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу, черпая ботинками снег. Абос обгоняет меня и начинает взниматься вверх по большой слезневке за сеном. На этой речке была когда-то дедушкина мельница, и я там рыбачил Хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесоучасток. Работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора. Мельницу растаскали на дрова, остатки спалили. Лишь белый хребтик плотинки означал то место, где она прежде стояла. Как сильно успел я соскучиться по родному месту. Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинает меня томить. Мороз Послабел, но ознобленные щеки болят. На улице мне встретилась незнакомая женщина с ведрами, должно быть, эвакуированная. Из подворотни Юшковского дома выкатился и залаял на меня пес, но тут же усмирился. Подошел ко мне, понюхал карман, в котором был хлеб. Мария Юшкова. Сбрасывала с сарая сено корове, увидела меня, поздоровалась. Я спросил, где Ванька, мой однокашник, и она со вздохом сообщила, что Ваньку вызвали на приписку в Березовский военкомат. Я перевел дух, пошел медленней. Село стояло на месте, дома, улицы, значит, И весь мир жил своей неходкой жизнью, Веками сложенным чередом. Однако порядочно домов исчезло, Проданы в город, перевезены На известковый завод и лесоучасток. На месте домов дыры, Словно не дома из жилых порядков, А зубы, вынуты клещами изо рта. Суровый ликом сибирские деревни. И на нашем селе, придавленном снегами и морозом, Еще и скорбь какая-то невыносимая. Нет мужиков, стало быть, и лошадей нету. Не звенят пилы, не стучат колуны по дворам. Не слышно веселых привычных матерков — Но дымятся трубы, село живет наперекор лихому времени. С этой, именно с этой встречи с родным селом-деревушкой останется в душе моей вера в незыблемость мира. До тех пор, пока есть в нем она, моя странная земная деревушка, так и будут жить они сообща. Деревушка в мире, и мир в деревушке. Вот и дом тетки Августы. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашенному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена лесоучастком, где работал шофером Тимофей Храмов, второй — Августин муж. Незадолго до войны семью лучшего шофера-лесовывозчика переселили сюда. В Куте никого, но очень тепло здесь. Слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки — коровьим пойлом и брюквенными паренками. «Здорово ночевали!» Я отодрал с рта обмерзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. Из горницы на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая, «Тошно мне! Весь познабился! закричала она, хлопнув себя руками. «Да кто тебя гнал в такую морозину? Тошно мне! Ладно, хоть бабушки-то нет, приохалась бы! Тошно мне!» Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздернула зубами тесемки шапки, потому что от дыхания узел заледенел. Попутно делала она разные дела, ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлебкой, забеленной молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянули черноглазая лийка и беленькая-пухленькая с ямочками на щеках капа. В глуби горницы отдаленно орала старческим треснутым голосом Литка. Идите ко мне, поманил я Лийку с капой, но они не двинулись с места. Это ж дядя, пояснила девочкам Августа. Не узнают. Лицо-то шибко у тебя распухло. В синяках все дрался личоли. Дрался ночью с бревнами. Ну, идите сюда, хлеба дам. Девочки осторожно приблизились и стали, руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, заваленной в кармане, протянул Августе. Я ненадолго. Августа убрала пайку в посудник. Лезь на печку. Там катанки старые, Тимофеевы, и тепло только-только печку скутало. и то сильно хочешь? Терпимо. колешки не заходил? Не заходил. Чё же не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашивает про тебя. Тоскует. Может, на обратном пути?» Я жался к теплой трубе беленой известью. Снова разворачивала, пластала руки, лицо, ноги, ухо, и всего меня колотила так, что клацали зубы. Но я терпел, не ныл. Скоро Августа скажет о своей беде. По ее лицу... По конопатым щекам, землисто подернутым, по губам, тоже ровно бы землею выпачканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, тем, которых просекает больная горячечность, догадаться, нетрудно, какая беда стряслась. Однако не хочется мне верить в нее. Я боюсь услышать об этой беде, и потому прячусь за трубу русской печки. Место верное. В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева с разными мальчишескими бедами, огорчениями, секретами.